Голова, вторая. Если бы я только знала. Ты снова грязно играешь, расставляя шахматы на доске. Все, что было до, стираешь, и ставишь жирный крест на новом листке. Мира. Какая-то очередная жестокая игра с Ником Тарасовым в главной роли. Меньше всего на свете мне хочется думать о том, зачем он позвонил и почему именно теперь. Но предательские мысли роем ядовитых смертоносных пчел кружат в голове, мешая нормально сосредоточиться. Так, стоп. Я больше не та глупая и наивная первокурсница, которая без раздумий бросилась в омут с головой. Да и разве любовь была... Одним уверенным движением завершаю наш бесполезный разговор и открываю знакомое приложение. Отлично. За нами все таки приехали. Уже и платное ожидание пошло. Это Тарасов виноват. Из-за него я сама не своя. Да и Дарину тоже взбаламутил. Мы заболтались и забыли обо всем на свете. «Блин, папа сотню сообщений уже написал». В голос хнычет Дарина. «Где там наши такси? Если не вернусь вовремя, предки точно под домашний арест посадят». У Дарины очень строгие родители. Мама из восточной семьи, папа — майор полиции. Её и на вечеринку отпустили с большим трудом. И то лишь потому, что нас хорошо знают. «Мира при тебе сейчас с водителем говорила» отвечает за меня Маша и набрасывает на плечи свой тоненький вязаный кардиган. «Опять ты в облаках витаешь, Медведева!» Там платный счетчик уже. Включаюсь в разговор, решая умолчать про Ника. Идемте быстрее!» Чувствую, если открыть Маше глаза на то, с каким водителем мне повезло беседовать, то она в праведный гнев падёт за считанные секунды и закатает одного плохого мальчика в асфальт, будто катком. Савельева на дух не переваривает Тарасова и всю их компанию, состоящую из местной элиты. Детки богатеньких родителей, которые в жизни не думали о ком-то, кроме себя. Крутые тачки, дизайнерские шмотки и бабки вместо мозгов. Им частенько всё с рук сходит, Даже самые отвратные выходки. Сама однажды попалась в сети и едва уцелела. Несмотря на раннюю осень, на улице уже достаточно прохладно. Хорошо, что я куртку потеплее догадалась взять. Машка, наоборот, ёжится от холода в коротеньком платье и летнем кардигане, исполняющем роль невесомой шали. Она с недовольным видом оглядывается по сторонам, выискивая наше такси. «Подстава!» Дарина испуганно замирает, смотря куда-то вниз. «Мне крышка. Папа приехал». Медведева порывисто обнимает нас и сбегает по лестнице, направляясь к служебному автомобилю с мигалками. «Уф, надеюсь, ей не сильно достанется». Надо будет потом сообщение написать, когда мы приедем. И нам бы карету свою отыскать. Маша уже от холода зубами начинает стучать. Иначе ровно в полночь Золушка сляжет с ОРВИ. Какая там у нас машина? Серая Шкода Октавия К-057. Отвечаю ей, озираясь по сторонам. Сейчас я водителя наберу. Вытащив из сумки смартфон, Едва сдерживаюсь, чтобы не произнести вслух все известные мне нецензурные выражения. Я пока не успела дойти до той кондиции, чтобы перейти на отборный русский мат, но очень близка к этому. Вот же зараза какая! Как все не вовремя! Чёрт! У меня телефон вырубился! Тима Обречённо стонет Савельева. Я, конечно, могу вызвать... Но тут такая толкотня сейчас. Придется еще столько же ждать. Народа тьма, как будто из клуба всех одновременно выгнали. Мир, может, ты отчиму с моего позвонишь? Шикарная идея. В кавычках. Представляю картину. Час ночи. Я прошу дядю Андрея забрать меня с подругой из клуба. Как раз перед первым учебным днем. Он же обязательно маме все расскажет. Да волноваться начнет, переживать. Ей сейчас вообще нервничать нельзя. Так и вижу мамино обеспокоенное лицо и заранее знаю, что она скажет. Последний курс мира. У тебя же диплом. И в таком духе. Я очень сильно люблю свою маму. Больше всего на свете. Она самая лучшая но до сих пор считает свою взрослую дочь маленькой девочкой. Хотя мне скоро 21, и я давно живу в отдельной квартире недалеко от университета. Подарок от родителей на позапрошлый день рождения. Вернее, от отчима. «Девчонки, чего стоим? Меня ждём?» Раздается со спины голос нашего однокурсника Димы Сотникова. «Ой, вот только не это!» Вселенная не может быть настолько жестока. Хотя, учитывая уровень моего везения, можно и не удивляться. Тебя забыли спросить, отвечает ему Маша, недовольно поджимая губы. Как и всегда при виде Димы. Савильева, не будь букой. Парень обнимает ее за плечи и смачно целует в щеку. Подвести вас нам по пути. С недавних пор Маша и Дима живут в одном доме, только на разных этажах. Сотня на одиннадцатом, а моя лучшая подруга — на десятом. Честное слово, у бедняжки уже от изобилия Сотникова глаз дергается. Этот парень вполне способен и зомби в гроб вогнать, не говоря уже о нормальных живых людях. Вызывайте экзорцистов. Дима Сотников вошел в чат. «Вроде как сыночек ректора знатно накосячил некоторое время назад, за что получил от папочки «Нагоняй по полной программе». Перебивается, цитирую, «теперь квартирой в районе среднего класса». А сам твердит без остановки, типа «встал на путь истинный». Одним словом, занялся активным производством сказочной лапши. «Ты хоть трезвый?» Маша с раздражением скидывает его руку со своего плеча, брезгливо морща нос. «Как стёклышко!» Во все свои 32 зуба улыбается Дима. «Никитос, где там пропал?» «О, нет! Перед смертью не надышишься, правда?» «Но, к удивлению, мне удается оставаться спокойной!» Воздух в легкие поступает, как ни в чем не бывало. Только сердце бешено трепыхается в груди, словно адскую чечетку отбивает. Призрачный гонщик входит в смертельную петлю. Ничего. Уж это я как-нибудь переживу. Просто парень из прошлой жизни, по которому сходили с ума все девчонки в университете. Та ночь давно стёрлась из моей памяти. «Привет!» Звучит низкий, холодный голос Ника совсем рядом, заставляя меня натянуться от напряжения, словно струна на старой скрипке. «Куда едем?» А он все такой же самодовольный. Годы идут, а Никита Тарасов не меняется. Наглый мажор, который о существовании слова «нет» в принципе не догадывается. Ему даже в голову не приходит, что его, такого красивого и замечательного, могут послать в известном направлении. Да еще и пинка под зад дать для ускорения. «Мы домой!» — раздраженно цедит Маша сквозь зубы, прожигая Тарасова особенно ненавидящим взглядом. «В отличие от некоторых, нам завтра на учебу!» «Машунь, сдается мне, ты не лимонад пила!» Заразительно смеется Дима. «Нам всем завтра в универ. Мы учимся на одном курсе. Забыла?» В этом весь Сотников. «О, да!» «Идиот!» Только фыркает подруга, а потом поворачивается ко мне. «Слушай, может, правда поедем с ними?» «Секундочку. Мне одной кажется, что ничем хорошим это не закончится». Но, кажется, другого выбора нет. Машка, по милости Димы, такси и вызвать не успела. А народа возле клуба становится только больше. Остается ехать. Сотников, по своему обыкновению, не затыкается ни на секунду. Сложно припомнить хотя бы один день, когда он молчал дольше пяти минут. Но сегодня это мне на руку избавляет от неловкости и необходимости разговаривать с Ником напрямую. Впрочем, он пока и слова не сказал. «Я же извела себя ментально почти до потери сознания и чувствовала себя сидящей на пороховой бочке, на которую для удобства поместили декоративную подушечку и стыканную острыми иголками». Новенький полуспортивный автомобиль кислотно-оранжевого цвета принадлежал Тарасову. Неизвестно, что такого натворил Дима, раз отец отобрал у него и ключи от недавно подаренной машины и любимый мотоцикл. Но факт остается фактом. Однокурсник всё лето катался то с одним из своих друзей, то с другим. Ещё бы! Не дай бог общественным транспортом добираться до места назначения в своих бесценных дизайнерских кроссовках. Да и вообще, автобусы и метро — это не для мажоров. В образ не укладывается. Не тот вайб. «Тарасов, а тебя к нам на курс восстановили?» Наигранно равнодушно уточняет Маша. «Больше моего переживает, что Ник с нами учиться будет» потому что прекрасно знает всю подноготную наших прошлых взаимоотношений. «Ага», — хмыкает Никита, резко выворачивая руль так, что машину сильно заносит на повороте. Если бы заранее не пристегнулась, точно бы головой в спинку кресла Сотникова влетела. «Осторожнее!» — испуганно кричит Маша. «Ты вообще про правила дорожного движения что-нибудь слышал?» «Савельева, не бубни!» — ржёт Дима и поворачивается к Нику половиной своего корпуса. «Здесь нам тормозни, чтобы батя контору не спалил. Решил сталкерить меня на старости лет». «Вообще-то...» — Маша настойчиво тянет меня за собой. «Мы вместе сегодня. Мира?» «Точно». Телефон подруги разливается знакомой мелодией. Маша прижимает трубку к уху, показательно прислонив палец к губам. «Привет, мамуль!» Она хмурится, теребя пальцами кончики туго заплетенной французской косы. «Да-да, уже идем. Не переживай». «С мирой! Чего же ты не предупредила?» Раздается из динамика громкий и взволнованный голос Ирины Алексеевны. «Дочка, я даже ничего не приготовила. Может, в следующий раз?» Краска приливает к щекам. Но я изо всех сил стараюсь сохранить остатки хладнокровия. Вот же подстава! Ирина Алексеевна, за что? Отлично! Дима оживленно хлопает в ладоши, словно от привкушения. Давай, Савельева, поднимай пятую точку. Сдам тебя на руки родителям. Никитос, Мирославу не обижай. Все, давайте, на связи. Маша виновата мне улыбается и выбирается наружу, жестами, отчаянно показывая, чтобы набрала ее, когда еду до места. И идея вызвонить отчима уже не кажется настолько бредовой. Наверное, у меня просто разыгралась паранойя. Определенно. Так оно и есть. Оказалось, сбита с толку внезапным возвращением Никиты. Вот и переволновалась. Почему однокурсник не может подбросить меня до дома? Всего лишь дежурная вежливость. Потому что этот парень благотворительностью не занимается. Педаль газа до упора. Мы вновь несемся с бешеной скоростью по полупустой трассе. Как там Машка сказала? Правила дорожного движения? Пф, плевать Ник хотел на них. Совсем не изменился с момента нашей последней встречи. Когда-то меня это восхищало. То, с какой легкостью он нарушает все возможные и невозможные запреты. Идет по жизни, словно ему все ни по чем, и море по колено. Адрес коротко бросает он через плечо. Приморский проспект 78. Отвечаю заставляя себя посмотреть прямо в его гипнотические глаза через зеркало заднего вида. Она все таки разговаривает, усмехается Тарасов, делая музыку чуть тише. «Русалочка». Так он меня звал раньше. Когда-то очень давно. В прошлой жизни. Я была застенчивой, неразговорчивой скромницей. аник, обаятельным и романтичным бедбоем. Кто бы ни купился, но сейчас, серьезно, посредственный и банальный флирт. На что он рассчитывает после того глубокого ада, через который заставил пройти без анестезии? Чувств нет и не было. А вот выжженная пустыня осталась. Теперь я испытываю к нему лишь самую темную, ничем не разбавленную, концентрированную ненависть. Не сомневаюсь, ему любая отдастся. Только скажи. Но тогда какого черта тут творится? Просто хочу подальше от него. Ты не изменился. Ни капельки. Люди не меняются, Мирослава. «Вон там, останови!» Жестом указываю в сторону своего дома и заранее достаю из сумочки ключи. Ник паркуется в неположенном месте, отстёгивает ремень безопасности и поворачивается ко мне в полоборота. Слишком близко. Всего несколько сантиметров между нашими лицами остается. Я боюсь дышать. Пытаюсь угомонить свое глупое сердце, которая от страха бьется сильнее обычного. Но получается паршиво. Ничего не выходит. Вместо этого отвожу взгляд в сторону и тянусь к ручке, чтобы повернуть ее и оставить уже Ника Тарасова в прошлой жизни. «Князева, нужно поговорить. Кому нужно? Мне точно нет. Хочу одного — уйти отсюда, — расслабиться в горячей и ароматной ванне, а потом, может быть, позвонить своему парню. Нет. Я отрицательно качаю головой ему в ответ. Прошло три года. Говорить нам не о чем, Никита. Наконец-то выбираюсь из душного и тесного для нас двоих салона автомобиля и вдыхаю свежий воздух полной грудью. Что ж, держусь очень неплохо. Не зря сотни раз прокручивала в голове и репетировала перед зеркалом, что ему скажу и в какой последовательности. «Да стой же ты!» Он хватает за руку, притягивая к себе. Так что я упираюсь попой туда, куда точно не стоит прижиматься приличным девушкам. «Надо поговорить. Если ты меня сейчас же не отпустишь, то я...» Нахожу в кармане куртки газовый баллончик, сжимаю крепко. А то бог знает, что еще этому беспринципному гаду в голову придет. Мама таки была права. Пригодился аксессуар. Не дергайся, русалочка. Силой разворачивает меня лицом к себе и несколько долгих секунд просто смотрит на мои руки. В полном шоке, надо полагать. «А ты в себе вообще, Князева!» «В первый раз на тебя реагируют подобным образом?» Спрашиваю я, угрожающе приподнимая свое смертельное оружие. «Вообще-то да». Тарасов задумчиво трёт переносицу. Возможно, заслужил. «Ладно, прости. Увидимся на парах». Ник уже давно исчез из поля моего зрения вместе со своей крутой тачкой. А я так и стояла, не понимая, какого дьявола вытворяет этот парень. За что он извиняется? За скотское поведение в прошлом или в настоящем? Ох, если бы я только знала!